Вторая часть, глава 17. Казенный дом и дальняя дорога. Давно ли мне били морду? Сложно сказать. На самом деле, это очень емкое понятие бить морду. К этому сакральному действу нельзя отнести спортивные поединки, дуэли и сражения на поле боя. Битие морды предполагает самозабвенное нанесение ударов кулаками по лицу неприятеля и получение от процесса морального удовлетворения. В той же ситуации, но ежели морду бьют тебе, удовольствие получить весьма сложно. Есть исключение. Один знакомый подпоручик осознанно и добровольно напрашивался на мордобитие, желая усугубить чувство собственной ничтожности и никчемности в рамках Вселенной. Чувство это его светлость тривиллиан непременно обозвал бы экзистенциальным кризисом. И возникло оно у вышеупомянутого подпорудчика в результате отвергнутой любви и на фоне алкогольного опьянения, мало совместимого с жизнью. В моем случае ни о какой добровольности речи не шло. Империя сказала «надо», офицер ответил «есть». «Занимаются с сраным говном вместе со своим регентом, тайным советом и претарианцами, а там воруют людей, крадут прямо из родных домов и продают в рабство». — орал я, размахивая недопитой бутылкой. Мне особенно легко было изображать праведный гнев, поскольку тему я изучал на практике. — Жгут деревни, вырезают целые хутора! Лаэлисты имперцы, да пошли вы все в жопу вместе с вашими ассамблеями и регентами! Да гори они все синим пламенем! Компания артиллерийских унтер-офицеров уже поднималась из-за стола и двигалась мне навстречу. Эй, оливка! «Остынь!» — легла мне на плечо тяжелая рука. Оливками звали пограничников, зацветых мундиров. Мне пришлось стать поручиком корпуса пограничной стражи, коротко стриженным, бородатым и злым на весь свет. Я заметил черный рукав бушлата и пуговицы с якорями и сбросил ладонь. — Хорошо тебе, морячок, в консервной банке по ссаной луже плавать! Сколько вас тут в этом болоте? Двадцать тысяч засранцев на пятидесяти калошах! «Пятнадцать тысяч пограничников на пятнадцать тысяч верт с границы империи, а? Нам жопами своими работорговцев и контрабандистов распугивать!» Морячок вломил мне первым. Потом подключились унтера. Все дело было в позиции руководства корпуса пограничной стражи. Если честно, меня она всегда восхищала. Пограничники остались на местах, они сли службу, даже когда лоялисты захватили власть. И потом, когда началось имперское восстание, помимо западной границы, которая горела огнем во время войны с протекторатом, у нас был огромный восточный фронтир и южная засечная черта. С началом смуты имперские колонисты и более-менее цивилизованные туземцы оказались под ударами диких племен — башебузуки на юге, хунхузы на востоке. Они просто озверили, чувствуя свою безнаказанность, и только самоотверженная позиция пограничной стражи хоть как-то сдерживала эту волну насилия. Если бы у меня был выбор, если бы я вообще хоть когда-то задумывался о том, что придется надеть мундир, я бы был пограничником. Да и вообще олива была куда удобнее хаки. Так же легко я смирился с короткой стрижкой, а вот борода... никогда не понимал эту моду. У пехотных офицеров было принято носить усы. У кавалеристов — испани волки, а моряки щеголяли бакенбардами. Так что отросшая борода откровенно бессила, чесалась и терла воротник. С потолка капала, спина мерзла, а сокамерники мои воняли. Они старались держаться от меня подальше. Бродяги и уголовники никогда не терпели политических. «А что вы думаете?» Господа унтера так разозлились на меня за слова о его высочестве, что хором дали показания о том, что я призывал сжечь тайный совет и регента, унижал боеспособность, честь и достоинство имперских армий и флота и вообще вел себя антиобщественно и непатриотично. Судья хотел дать мне штраф и отправить в арестантские роты на пару месяцев, но записка, переданная судебному приставу человеком, с невыразительным лицом, сделала свое дело. Я отправился к черту на рога. На поселение. Железные двери со скрипом отворились и в камеру запустили группу заключенных. Они вертели головами, как слепые котята, попав в нашу тьму кромешную из хорошо освещенного коридора. На троих были синие и изорванные мундиры. Еще четверо носили цивильное. Но понятно, лоялисты из очередного занятого армией и населенного пункта, по которому часто и гребенкой прошлись жандармы. Доброго вечера, добрым людям, произнес один из новоприбывших. Так кто добрым, а тебе, псинолоэлиская, добра, не видать, от Мангазии да скины!» — буркнул один из уголовников. Но его особо никто не поддержал, да и маловато их было, чтобы диктовать свои условия. Поэтому пришлось заговорить мне. А вы, господа, присаживайтесь, не стесняйтесь, тут свободных мест много. Давича одну партию по этапу отправили. «Да и нам долго ждать не придется, есть такое чувство». Их глаза как раз привыкли к мраку, и они расселись на нары. Я увидел, как у самого молодого, парня, в лучшие времена Френча и круглых очках, дернулось лицо, когда я назвал их господами. Остальные были постарше и поспокойнее. Потом принесли ужин, какую-то овощную похлебку и ячменные хлебцы. «На самом деле, не так уж и плохо, приходилось мне витаться и похуже», А вот парнишке Лоялисту явно хотелось страдать. Он набрал ложку супа и медленно вылил из нее юшку обратно в тарелку, швырнул туда же хлебец и отодвинул посуду от себя. «Я съем!» — тут же оживился один из бродяг. «Дай мне там!» — Лоялист брезгливо кивнул. Я не удержался от реплики. «Зря вы так! Потом пожалеете!» «В смысле? Я должен жалеть эту бурду!» «Ну почему сразу бурда?» Овощи в супе не гнилые, хлебцы свежие, мясо бы еще и вообще порядок. — Это так показательно, жрать что дают и не возмущаться. Психология обывателя! Тут подключился какой-то из уголовников. — Иди, потребуй обед из трех блюд, Барчук. Чай в тебе марципанов принесет. От Барчукала Элиста вообще перекрутила, и он начал кипятиться, но один из своих товарищей положил ему руку на плечо и тут хмуро прошествовал на свое место. «Молодой еще. Идеалист», — кивнул на Борчука старший лоевист. «Будем знакомы. Моя фамилия Вольский. Не погнушаетесь пожать руку синемундирнику?» «Мне плевать. Я пограничник», — хмыкнул я. Да и вообще, Сири в одной камере проявлять мелочную неприязнь было бы глупо. Тем более и на нашей, и на их стороне было полно людей. Только волей случая, примиривших на себя Хаки или Синеву. Гражданская война — дело сволочное, и непредсказуемое. — понятливо протянул Вольский. — Пресловутый нейтралитет, Таллиева. И каково она вам в имперской тюрьме? Помог нейтралитет? Вы по какой статье? — Нормально в тюрьме, не хуже нашего Мухосранска. Я сам виноват. Напился и устроил на весь что в приличном месте. Но вообще-то могли бы отдубасить и на том остановиться. Поселение это, пожалуй, слишком. — И у вас на поселение? «Ну надо же, я вижу, вы человек бывалый, осведомленный. Не поделитесь соображениями, что нас ждет?» «Не знаю, как вас, а я собираюсь проситься в Старателе. Всяко больше шансов скостить срок. А еще на Севере выделяет землю даже таким, как вы, если верить земельному проекту. После того, как отбудете положенное, конечно». «Этот земельный проект вообще нечто удивительное. Это так неконсервативно, что я начинаю подозревать регентов в симпатии к социал-демократам». «Послушайте, Вольский, почему лайлисты всегда все приводят к обсуждению политики?» Собеседник глянул на меня своими умными серыми глазами, а потом хохотнул и хлопнул себя ладонями поляшком. «Уели вы меня, господин офицер! Вы ведь офицер!» «Поручик пограничной стражи, да?» «Ну, я тоже одни лаптем щихлебал и дослужился до старшего лейтенанта. Мы с вами практически в одном звании, получается. Ну, с вами-то понятно, но...» Про судьбу пленных лоялистов всякие слухи у нас ходили. Я пожал плечами. Насколько я успел вникнуть в тему, хуже всего синим мундирникам и функционерам из ассамблеи приходилось непосредственно после захвата их имперцами. Там могли и отдубасить, и обобрать, да и что там говорить, зарубить или пристрелить на месте. Маловато гуманистов в новой имперской армии, что уж тут говорить. Особенно в кавалерии и у претарианцев. А вот после того, как лоялист попал в фильтрационный лагерь, его судьба становилась простой и понятной. Его ждал суд. И судили там всех одинаково, что уголовников, что политических. Обычной практикой было впаивать рядовому синемундирнику незаконное ношение и хранение оружия и отправлять на поселение лет на семь. Командному составу организацию массовых беспорядков с применением оружия. Это уже на десятку тянет. Эмиссаров, уполномоченных и депутатов ассамблей никто жалеть не собирался Тут проводили тщательное дознание и выкапывали все От коррупции и спекуляции до подстрекательства к убийствам и статей совсем отвратительных О которых и говорить-то неприятно И тут уж приговор мог быть самым суровым, вплоть до высшей меры А что, расследование могло затянуться? Так лейлисты столько тюрем настроили за недолгое свое правление На полстраны и хватит Вы людей за ноги вешали? спросил я Вольского. Он помрачнел, сжал скулы и решительно ответил. Нет. Ну вот, значит, и бояться вам нечего. Поедем на поселение дружной компанией на месте разберемся. Теплушка была ничем не хуже тех, на которых я со своими солдатами объездил половину империи. Эта мысль заставила меня глубоко вздохнуть. Черт побери, даже мерзкая рожести Ценки была бы куда более приятным соседством, чем нынешняя компания. Нет, правда, ради людьми они были в целом неплохими. В целом неплохими. Тот же Вольский, реалист и практик, неплохой собеседник. Но быть аполитичным пограничником Оливкой с каждым днем становилось все труднее. Особенно допекал меня Эдик. Тот самый принципиальный парень в очках. Эдуард был очень типичным лоялистом. Мы с ним были одного возраста. Оба росли на периферии, только я на юге, а он на западе. И смотрели на мир как будто через очки разного цвета. Как всякий разумный человек, я не смог не выйти на демонстрацию после того, как увидел, как кавалеристы плетями разогнали антивоенный пикет. Это в стране, где за 10 лет до войны была объявлена свобода собраний. На подобные темы спорить с лоялистами любил Лазаревич. Успешный делец и неуспешный контрабандист, который погорел на ввозе особо крупной партии контрафактных папирос. На его смуглом лице иронично блестели голубые глаза, выдавая огромное удовольствие от доведения до белого коления вспыльчивого Эдуарда. — Это вы про события в Искоростине? Город был на военном положении, вы в курсе? Это предполагает запрет на любые митинги и шествия в соответствии с законом. Эдик возмущенно выдохнул. «Разве можно оправдывать насилие к мирным протестующим? Они били плетями невинных людей, женщин! У одной девушки оказалось изуродованное лицо до конца жизни! Они гайки накручивали на кончике хлыстов, понимаете?» Девушка знала о военном положении. «Это не помеха для тех, у кого есть совесть. Войну нужно было прекращать. Это было понятно любому разумному человеку. Люди гибли ни за что, ни про что!» То есть, когда протекторат напал на наших иллирийских союзников, вступать в войну не следовало. Это было тактикой Лазаревича. Выбесить этика бесконечными вопросами. Да, то есть нет. Почему наши солдаты должны были гибнуть за чужие интересы? Мир без аннексий и контрибуций. Вот первое требование, которое выдвинула ассамблея. И мы всячески... И что получилось? — Ваш родной Искоростень был оккупирован протекторатом сразу после подписания перемирия и находился в таковом состоянии, пока новая имперская армия не вышвырнула оттуда тефтонов. — Тут уж я не смог удержаться. Справедливости ради, там стояли не тефтонские, а сарматские части, и они сами сложили оружие. — Ради бога, поручик, вы военный, вам виднее, — поднял ладонь вверх Лазаревич. — А простите, не военный, а пограничник, а то ведь снова прицепитесь. В этот момент состав остановился, и вдоль него забегали жандармы, разносили ужин. Это была жидкая комковатая овсяная каша с черным хлебом. После каши раздали яблоки, вялые и иногда червивые, каждому по штуке. Эдик слопал кашу очень быстро, орудая ложкой с завидной энергией. Яблоко он тоже сожрал моментально, остался только хвостик. «Мы для имперцев расходный материал!» — сказал Эдик. «Сдохнем, черт с ним!» «Посмотрите на эти вагоны! Разве можно людей возить в таких вагонах в такую погоду?» Тут мы с Вольским понимающе переглянулись. Вагон был еще ничего, по крайней мере, из щелей не дуло, и соломы нам набросали прилично. Да и погода для севера была вполне терпимой. То ли еще будет осенью-зимой. Лазаревич перехватил наши взгляды и тут же сообразил, что упустил целую тему для издевательств. «Эдуард, а вы служили?» «Служить брат, прислуживаться тошно!» — гордо ответил Эдуард. «А как же лояльность?» «Лояльность можно по-разному проявлять. У меня была ответственная работа!» «В штабе? Писарем?» — усмехнулся уже Вольский. «Вообще-то он парня периодически защищал. По собственному признанию старшего лейтенанта, сам таким был, пока не попал в войска». «Нет, не в штабе! В глав Процдаги! гордо ответил Эдик. «Снабжать продовольствием голодающих рабочих что может быть достойнее я руководил отделом статистики в углу вагона зашевелились душегубы на самом деле эти дюжи и сельские парни никого ни разу не убили по крайней мере при имперской власти эти доведенные до ручки поселения с голодухи грабили прохожих и проезжих на большой дороге работники ножей и топора винили во всех своих несчастьях прудразверстки и соответственно глав прудзак Правда, о причинах вынудивших двух братьев заниматься все тем же ремеслом после отмены продразверсток и решения о земельном проекте они умалчивали. Слова Эдика они восприняли близко к сердцу. «Тише, тише, братцы-разбойники!» Лоялисты тут были в большинстве, и Вольский пользовался авторитетом, поэтому шевеление прекратилось. А Лазаревич оскалился. "О, Эдик, подойди, ребятам расскажи о достойной работе по заготовке продовольствия. Саботажники", буркнул Эдик. "Люди в городах пухли от голода, а они зерно прятали". "Куркули". Говорил он это тихо, чтобы поселяне-душегубы его не услыхали. "Я вот помню, как в конце той войны стоял в очереди за здобой. Снова не смог удержаться я. Чёрт в очереди!" тут же подключился Эдик. «На целую версту растягивались, за всем чем угодно, за молоком, хлебом, не говоря уже о мясе!» «Кошмарт какой!» — хохотнул Лазаревич. «Ты после того, как приговору ассамблеи императора батюшку за ноги подвесили, мясо в глаза видел?» «Вообще-то!» — заявил Эдик. «У меня был усиленный паёк!» Наша станция называлась «Остров». Почему «Остров» — непонятно. Морем тут и не пахло. Каменистая равнина, станционные постройки, форт и где-то на горизонте темно-зеленая полоска леса. Жандармы вывели из вагонов лошадей, построили нас и старшей охраны. Огромный фельдфебель с шикарными усами заявил. «Так, господа поселенцы с этого момента вы имеете все права и обязанности, связанные с этим новым статусом. Предупреждаю сразу, захотите сбежать, бегите к чертовой матери». Следующий поезд через три дня. Ближайшее место, где есть живые люди, это новый свет, куда мы с вами и направляемся. А здесь, на острове, все жители это железнодорожники, гарнизон и их семьи. Испытания тут одни лишайники на камнях. Можете попробовать, они невкусные. До Нового света как раз до вечера доберемся. Там сегодня на ужин. Сегодня среда? По средам у них рыбные котлеты и картофельное пюре. Вот и решайте сами. — Мы поехали, а вы догоняете Жандарм неожиданно легко для его комплекции взлетел в седло, чмокнул губами, направляя лошадь шагом, и во главе своих людей двинулся по дороге, которую из окружающего пейзажа можно было выделить только благодаря двум глубоким колеям от колес. Я шел по негостеприимной каменистой северной земле, глядел на потерявший лоск элегантные полуботинки Лазаревича и думал, что не зря так тщательно выбирал в столице новые сапоги. «Правильные сапоги — это такой особый вид счастья, знаете ли?» «Двуногие мулы», — сказал Вольский, «Так называли легионеров. Они тащили на себе по 100 фунтов поклажа. У нас, наверное, побольше будет». Я хотел по привычке пожать плечами, но весь рюкзака с припасами и прочей полезной всячиной не дал мне такой возможности. «Мне всяко больше улыбается такая жизнь, чем унылое сидение в новом свете». «Хотите пилить бревна? Возвращайтесь, ради бога!» Точно никого из этой компании тащить с собой мне не улыбалось. Единственный, кто был более-менее полезным, это Лазаревич, но его вечная язвительность и желание потрепать языком тоже порядком надоели. «Ладно, ладно, поручик, я ж так». Вольский поправил лямки, и мы двинулись дальше. Места здесь были красивые и богатые. Северные отроги мамонтовых гор славились саморудным золотом и драгоценными камнями. В первую очередь изумрудами. А еще вулканической активностью, которая была видна невооруженным глазом. Гейзеры и горячие источники тут не были редкостью. Отчасти потому я и выбрал судьбу старателя. С одной стороны империя сказала «надо», а с другой «красиво тут», да и лютой зимой всяко теплее. Местами. «Вижу! Вижу стрелку!» Крикнул Эдик, и эхо, ударившись о стену ущелья и многократно отразившись, создало вокруг немыслимую какофонию. Маленький камешек упал откуда-то сверху и прикатился прямо мне под ноги. Критин! беззлобно сказал Вольский и дал Эдику подзатыльник. «Знаешь, что такое лавина?» Я зачем-то поднял камень и сунул его в карман. «Значит, скоро будет старушка?» Лазаревич опёрся на короткое охотничье копье и выжидательно глядел на нас. Холодное оружие с сильным дозволялось. Все же места здесь дикие, и зверья полно. А вот винтовки не-не. Разбирайся как хочешь. Намалеванная на отвесной скале белым мелом стрелка выглядела довольно свежей и четко указывала направление, поэтому я не стал отвечать на вопрос коммерсанта и зашагал вперед. Ручеек бежал вдоль тропинки, шевеля камешки и поблескивая в лучах заходящего солнца еще способного растопить снег на белых шапках гор. На отвесных скалах, там и тут, виднелись деревья и кустарники, уцепившиеся за самые мельчайшие трещины и вырвавшие себе право на жизнь. Мы шли на один из самых дальних приисков, добираться до которого было мало охотников. Старик Сыльный, который, по слухам, и витал здесь, приносил пару раз в новый свет крупные самородки и звал с собой осваивать какое-то райское место, но желающих не нашлось, Три дня пути по каменной пустыне и северному лесу и еще сутки по лабиринту горных ущелий. Это у кого угодно отобьет охоту. Кроме меня. Тем более старик оставлял знаки вроде этой белой стрелки. — А что, Вольский, я слышал, что ваши уполномоченные тут тоже держали лагерь для особо важных заключенных из бывших. Лазаревич провел устрием копья по стене ущелья, и у меня пробежал мороз по коже. — Отвратительно. «А вольскому хоть бы хны». «Ну, я уполномоченным никогда не было и быть не хотел. Но что-то такое говорили, мол, высший свет столицы и императорский двор, но тех, кого сразу не порешили, вывезли на север куда-то». «Высший свет в новый свет, а потом на тот свет!» — выдал вдруг Эдик. «Я такое в конторе слышал от ребят из заготовительной команды». «Ну, карателям виднее», — подмигнул Лазаревич. «Знаем мы, как они там заготавливали и что...» «Спекулянт! Из-за таких, как ты, Республика Ассамблеи, пала! Беспринципные шкурники!» Завел свою шарманку Эдуард, яростно поправив очки. «Да-да, сначала мы развалили империю, потом республику. Это что за родина у нас такая, что из-за парочки эффективных бизнесменов она по швам постоянно трещит?» «Бизнесменов?» — поднял Брови Вольский. — Так в альянсе называют дельцов и предпринимателей, — отмахнулся Лазаревич. — Ну, сейчас-то ты по швам трещишь, — не удержался лоялист. — Эк тебя, господа имперцы, в оборот взяли. — Это что ж, тебе новая империя по душе? — удивился Лазаревич. — Что это ты за них радуешься? Вольский вдруг перестал спорить. Он уставился себе под ноги и дальше топтал камни еле заметные тропинки уже молча. Мы вышли к старушке, когда в ущелье уже заглядывали первые звезды. Лазаревич по-хозяйски отодвинул щеколду и заглянул внутрь. «О, дичь!» — обрадованно сказал он, заметив копченую птицу, висящую на потолке. «И картуха, на ладан дышит!» Пришлось брать власть в свои руки. «Эдик, бегом собирать дрова. Вольский, глянь, чего мы тут можем оставить на сутки двое. Лазаревич, оборудуй лежаки, на тебя вся надежда». «Тут полдо дров! Вот боленница!» Эдуард, видимо, был все-таки невменяем. Приходилось объяснять прописные истины. «Так я сейчас оттуда и возьму, чтобы тебе ужин приготовить, а ты положишь туда еще и побольше, чтобы другие себе ужин побыстрее приготовить могли, или чтобы мы сами на пути с прииска не одурели искать в пургу или еще какую-нибудь погоду топлива. Смекаешь?» Эдик вроде как смекал, и потому умчался собирать сушняк. А я занялся готовкой. Наколол лучины, чиркнул спичкой, и огонь занялся с первого раза. Всякий раз думаю, что когда костер разжигается сразу, это что-то вроде доброго знака. Установил костровые рогатины и поперечину. Повесил на огонь закопченный чайник из старушки и принялся чистить картошку, бросая очистки прямо в огонь. К местной копченой птице и картошке добавил из своих запасов сушеных овощей и соли. Получилось настоящее рагу. Ничем не хуже того, что подают в столичных харчевнях. Даже Эдик, бегавший туда-сюда с охапками дров, принюхивался и пускал слюни. Наконец мы разложили рагу по мискам. — Доброго здоровья, добрым людям и приятного аппетита! — произнес скрипучий голос из темноты. Лазаревич схватился за копье, вольский — за топор. Эдик выронил миску с рагу себе на штаны, ошпарился, заорал дурным голосом и забегал вокруг костра. «И вам доброго вечера, присаживайтесь, не стесняйтесь, у нас тут на всех хватит, и на вас, и на еще одну порцию для этого молодого господина, который сейчас скачет вокруг огня», — сказал я. Старик подпирал стену старушки уже несколько минут и агрессии не проявлял, потому я и не подавал виду, что давно заметил его, и сосредоточился на готовке. «Меня Киркерыч зовут», — сказал старик усаживаясь и подставляя глубокую деревянную тарелку, в которую я наложил ему еды из котла. «А вы, ребятушки, сильные стало быть!» Дедушка был колоритный. В бекеше, триухе, ладных валенках с яркой вышивкой и калошах из гутаперчи. За спиной у него располагалась туго набитая котомка и видавший виды охотничий самострел. Видно, запрет на огнестрельное оружие распространялся и на него. «Так и есть, дедушка!» Лазаревич положил копье и теперь наяривал горячее варево, время от времени останавливаясь, чтобы отдышаться. «Мы тебе на помощь из нового света добираемся. Нам сказали, работы у тебя много, а желающих помочь особо нет». «Ах, бумага-то покажете из жандармерии. А то вдруг ты упал намоченный, а я тебя привечать стану». «За бумагами это к поручику», — перевел стрелки бывший делец. Пока я шарил за пазухой, в поисках гербовой бумаги с круглыми печатями, удостоверяющей наш статус и право перемещаться по землям имперского севера, старик налегал на рогу, поглядывая на нас из-под кудлатых бровей. Получив в руки документ, он с явным благоговением потрогал пальцем изображение имперского герба и, шевеля губами, принялся читать. Дочитав до конца, он кивнул и сказал. «Ой, много работы, ой, много! Но ну, теперь пойдет дело!» одиночка то я что, смех один? Есть у меня задумка поставить плотину в одном месте, да воду отвезти. Тогда намыть-то можно многие фунты. — Фунты чего? Эдик даже рот приоткрыл, забыв об ошпаренном междудушье. — А ты варишь, кто захлопни, — сурово сказал Вольский. — Нам каждая унция — это две декады руку долой. Так что увижу, что задеваешь, какую глупость, не спущу. Эдик варежку захлопнул, но держал ухо востро. Уж больно ему это в душу запало про многие фунты. А я тоже держал ухо востро, но по другой причине. «Место этого в глубине гор, в пещерах. Там речка течет, ее самаят дикая, что до империи тут обитала, прозвала Суох». «Нет река?» — переспросил я. Киркирыч удивленно на меня глянул. «Слыхал, что ли?» «Ну да, северяне имперские так и говорили. Нет река. Перевели, стало быть, с Самоядского. На Суохе надо поселок ставить и чугунк сюда тянуть. А нет, ваш новый свет, одна. Только и богатство, что деревяшки да олени. А чтоб вы не сомневались, да назад не убегли. Вот, гляньте!» Старик покопошился в кармане, и в свете костра желтизной блеснул маленький корявый кусочек — величиной сногорь взрослого человека. «Золото!» — зачарованно проговорил Эрик, А Лазаревич уважительно цыкнул зубом. В пещерах было страшновато. Красноватого оттенка стены, булькающие горячие источники и сернистый запах. «Нет, ребятушки, тут нам оставаться не след. Тут пещерный газ скапливается, можно уснуть и не проснуться». Там, куда мы идем, похолоднее да посвежая. Некоторые пещеры, пробитые водой в толщине гор, пронизывали скалы насквозь, сокращая путь через отруги в несколько раз. — Уполномоченные вокруг горы ходили, — бормотал Киркирыч себе под нос, споро перебирая ногами. — А умный разве гору обходить будет, ежели прямой путь есть? Но они разве умные? Омный, это я, стал быть, а не дурной народ, неблагодарный. А что, были тут лоялисты до нас? спросил Вольский. Старик остановился, я вперился в него взглядом. А ты, ассамблейщик, стало быть, и потянулся рукой к самострелу. Погоди, погоди, деда, что было, то было, и быльем просло. сейчас там мы в одной лодке. Вольский не то чтобы испугался, но конфликтовать со стариком явно не хотел. «Быльем, говоришь? Могилы еще травой не заросли. Да такие могилы, что ни тебе, ни мне, никому. Да нам всем на колени упасть надо и ежедневно и еженочно лоб разбивать и каяться, каяться за те могилы. Поросло!» брода старика встопурщилась, глаза загорелись, и весь вид его выдавал крайнее нервное возбуждение. «Что это с ним?» — уголком губ спросил Лазаревич. Я ответил ему так же. Может, уполномоченные кого-то из близких повесили. А в душе моей поднималась буря. Неужели я нашел след? Мы прошли гуру насквозь, и заходящее солнце ударило нам прямо в глаза. — Да тут целый город! — удивился Эдик. — Глядите, дома, заборы из колючей проволоки. До нас постепенно стало доходить, что это было за место, но Киркирыч все-таки решил прояснить: У них под носом богатство несметное, и красоты важного мира, каких свет не ведовал, они людей пытать довешать. А как грех-то главный свершили, тут тайкара их Господня настигла. Зиму никто не пережил, все померли. Я так думаю, даже друг дружку в конце жрать начали. Я представил себе состояние лоялистов, когда к ним перестали приходить конвои с провизией. Мы то и зимой вынудили протекторат заключить прелиминарный мир и плотно носили на северный фланг синих, так что со снабжением у них стало худо. А зимы здесь долгие. Сначала уполномоченные перебили заключенных для экономии, а потом передохли сами. «Ну, чего стали?» — буркнул старик. «За работу поробраться!» Благо, ассамблейщикам столько материала оставили. Мы начали спускаться по крутому склону к мертвому лагерю. Действительно, снизу вход в пещеру рассмотреть было сложно. Он скрывался за наскальным выступом. Да и не зная заранее, что здесь есть короткий путь к новому свету, соваться внутрь смысла особого не было. Короткий путь неделю. Похоже, я начинал мыслить северными категориями. Речушка бежала в стороне от лагеря. И мы шли в ее сторону, мимо дощатых бараков, с открытыми зевами окон, комендатуры, сложенной из толстых бревен. Над крыльцом виднелась большая табличка с выцветшей синей надписью Свобода, равенство, братство. Киркирыч, проходя мимо, плюнул в ту сторону и зашагал дальше. Почему бы нам не остановиться здесь? Вроде бы строение капитальное. Эдик просто фонтанировал идеями. Останавливайся, предложил Лазаревич. Чего там? Костя не бойся растащила, растощила. Приберешься, освоишься. Ай да ну тебя! обиделся юный активист главпродзага. Я ж для общего блага. Лазаревич только оскалился. Мы прошли вверх по течению реки и покинули мрачную долину, шагая под носщили. Смеркалась и холодало. «Долго ещё — Долго еще? спросил Вольский. Так пришли, уже почитай! отмахнулся старик. «Здесь, мое зимовье, неподалеку!» Зимовье было почти точной копией первой найденной нами старушки, только размером побольше. Солидная такая избенка, даже окошко имелась с настоящим стеклом и ставеньками. Практичный старик расположил жилище в естественной выемке в стене ущелья. «Пещерный человек!» — шепнул Лазаревич Вольскому, косясь на Киркирыча. «Как он только не свихнулся, таскаясь тут в одиночку!» А я подумал, что наверняка знать невозможно, свихнулся он или нет, и спросил, «Люди-то здесь бывают?» «Самаять заходила раньше, пока синие тут не обустроились. Может, сейчас тоже кто из них бывает, но разве же их увидишь, если они сами не захотят?» «Правоарные, стало быть. Прознают, что синих нет, придут. Точно говорю. Больные места тут благодатные». Мы принялись менять эти благодатные места на следующий же день. Решено было, что трое будут разбирать бараки в лагере и возить сюда материалы для плотины, а двое займутся новым руслом для речки. «Мы с породчиком стало быть, тут разберемся, а вы давайте ноги в руки и вперед! Тележку на месте найдете, она и даром тутшнему зверю не нужна!» — заявил старик. Когда Лазаревич, Вольский и ворчащий Эдуард скрылись из глаз, Киркирич поманил меня за собой. Я этим мэродам не очень-то доверяю. Это ты, человек служивый, хоть и проштрафившийся, разумение иметь должен. Отбросив пару камней у избушки, он извлек откуда-то металлический ящичек. — Гляди! В ящичке лежал револьвер армейской модели, пачка патронов в масле и связка динамитных шашек. — Это еще что за сюрпризы, дедушка? Это ты в лагере такое счастье нашел? — А то! Я оттуда все вооружение-то прибрал, нечего ему людей искушать. Сам-то я и самострелом обойдусь, а вот дай винтарь самояди, а наш разбойничать пойдет. Это как пить дать. Лихие людишки. Далеко прибрал, надежно. И не смотри на меня, не скажу, где не положено. С цельным, значит, так-то может. быть. А левольвер — это я на крайний случай припас. Так что, управишься с динамитом? — Чего бы не управиться? — Капсюли и Бигфордов шнур в ящичке тоже имелись. Наверное, хранились рядом, иначе с чего бы Киркирычу их брать. Во взрывном деле он явно был полным профаном. «От эту каменеку сдвинуть нужно», — сказал старик, когда мы подошли к тому месту, где река выбивалась из-под скалы. «А тут мы плотину сделаем, и вода вдоль стены ущелье потечет, а тут мелкие лужицы останутся. Бери домой в свое удовольствие» и не по пояс в воде, а едва ножки замочив. — А ну, как лавина! — Да какая лавина! Сначала отмахнулся он, а потом посерьёзнел. — Рискнуть стоит. Мы тут без этого динамита до заморозков провозимся, и работа встанет. А так нам ничего не помешает хоть всю зиму золото мыть. Снега тут не будет, и вода из-под скалы течет тёплая. Там, наверное, горячие источники имеются. И тут на свежем воздухе она остывает. Ну, попробуем. На самом деле нам грозило только потерять избушку. Припасы мы оттащили на безопасное расстояние. Ну, построим новую в конце концов, или уйдем в новый свет, не солоно хлебавши. Я так и так прикидывал направление взрыва, ковырялся в камнях, пытаясь подобраться к нужному куску скалы поближе, и в итоге решил использовать две шашки. Отрезав одинаковые куски шнура и установив капсюли, я скомандовал. «Беги, Киркирыч!» «Беги!» — черкнул спичкой и побежал сам. «Я все еще бежал, когда за спиной грохнуло». Эхо от взрыва пронеслось над горными вершинами, вспугнув стаи птиц. Где-то что-то громко упало, потом еще, еще, и все стихло. «Стал быть, получилось!» — радостно потирая руки, сказал Киркирыч. «Даже лучше, чем думалось!» Вода ринулась по новому пути, разделившись на два потока — и в старом русле осталось едва ли четверть от изначального объема. Они преодолели три версты пути от лаэлистского лагеря до зимовья за считанные минуты, и, увидев, что мы тут натворили, сначала долго материли нас обоих, а потом радовались, что подготовительных работ теперь гораздо меньше. «А здесь точно есть золото?» — спросил Эдуард. Старик только усмехнулся. «Золото здесь точно было». Мы работали как проклятые. Плотины соорудили за три дня. Каркас из досок наполнили камнями, засыпали песком и обмазали глиной. Получилось серьезное сооружение, примерно в половину человеческого роста высотой и 8-10 шагов в длину. Такие масштабы позволили полностью перенаправить поток в новое русло. Ближе к стене ущелья, соорудив деревянные желоба из досок, мы обеспечили себе подачу воды для промывки грунта. Эдик подпрыгивал от нетерпения. Ему хотелось поскорее начать. Киркирычу удалось подстрелить какого-то местного сайгака. Черт его знает, как называется эта мелкая мохнаторогатая живность. Так что свежим мясом мы были обеспечены. Круп, сухофруктов и овощей у нас должно было хватить еще на несколько недель. Но старик был непреклонен. «С первыми холодами дверем в обратный путь, чтоб с запасом. Сколько на намоем, столько на намоем, а жизнь ради золота я гробить не собираюсь». Наконец мы пустили воду по желобам и взяли в руки лотки. Эдуард тут же кинулся набирать грунт со старого дна старого русла, плеснул воды, крутанул посудину раз, другой и разочарованно вздохнул. «Ничего!» Старик не обратил на эмоции пылкого юнца никакого внимания. «Пробуем здесь, здесь и здесь», — указал он своим коревым пальцем. «Когда нащупаем, подведем желоб, и дело падет». Мы возились с лотками, стоя по щиколотку в воде. По правде говоря, она была довольно теплой, так что ругать такую работу было бы грешно. Разве что поясницу ломило. И когда я хотел было уже предложить сделать перерыв, Лазарович вскричал. «Есть!» И продемонстрировал нам дно лотка, посверкивающее желтыми искрами. Эдик готов был лопнуть от зависти. Мы добавили длины желобам, застелили их дно мешковиной, уменьшили напор воды и взялись за лопаты и дело пошло. Вода тонкой струйки текла от плотины, размывая мягкие породы и оставляя на дне камешки кристаллики из золота. Много золота! В основном мелкие крупинки, которые старатели называют «золотой песок», но попадались и небольшие самородки Поменьше, чем тот, что предъявил в качестве доказательства Кир в первую нашу встречу, но все равно... «За день мы выбрали примерно полторы унции драгоценного металла и остановились только потому, что совсем стемнело. Насколько я мог судить, это было совсем неплохо». «Это если мы в таком темпе продолжим, то за месяц работы здесь можно дней пятьсот-шестьсот из срока выкидывать. Ну, то есть нас четверо, стало быть, по полгода брата. Дела!» Мечтательно проговорил Вольский, откидываясь на топчане после сытного ужина я следующей весной точно сюда приду эдак если исхитриться можно не только срок скостить но и состояние заработать как вольный старатель и какой ерундой я занимался до этого вот оно богатство под ногами только руки приложи. киркирич даже храпеть перестал от удивления он открыл сначала один глаз потом второй приподнялся и спросил эд ассамблейщик говорит что лучше работать чем мятежничать. «Альракс стел где не слышали? А может, неведомое, что в тайге померла? Хихикнул и, перевернувшись на бок, пробурчал. «Земля наша велика и обильна, а порядков в ней нет». «Непростой дед, похоже. Притворяется простачком, а сам...» День шел за днем, и количество золотого песка в жестяной банке из-под ветчины неуклонно росло. Явно портилась погода, и тьма стремительно отвоевывала себе час за часом у светлого времени суток. Однажды за работой я спросил у Киркирыча. «Деда, а скажи, что ты там о могилах говорил? Какие такие могилы?» «А зачем они тебе, внучок?» — недобро прищурился старик. «Я, видишь ли, офицер, и есть у меня думка, что в этих местах родня моя загинула, милости уполномоченных в синих мундирах» и очень мне бы хотелось хоть крест какой поставить, чтоб память их почтить. — Не того до -то полета, птица, чтоб тут твои близкие лежали! — крутанул головой Киркирыч, а потом умиротворяюще развел руками. — Нет, нет, царствие им небесное и вечный покой. Хорошие люди должно быть были, им мученическую смерть приняли, но тут такие лежат, что и сказать страшно. А могилки я им справил, справил. Всем, кроме одной. Мне показалось, что в глазах старика мелькнуло безумие. Как оно обычно бывает, сначала долгие дни ничего не меняется, а потом в считанные часы все идет к черту. «Волки!» — заорал Лазаревич и метнулся к избушке за копьем. «Старик уже снимал со стены самострел. Я побежал к полиннице, за смолистой лучиной. Хищники боятся огня». Вольский и Эдик бежали к нам от плотины, а волки входили в долину шеренгой, один за другим. Такое поведение было для зверей нехарактерно. Они, в общем-то, предпочитали обходить людей стороной. Вспомнился револьвер, но раскапывать ящик было поздно. Волки были близко. Я сунул лучину в костер, давая разгореться, и взялся за острогу, какой старик бил крупную рыбу в местных речушках. Вольский и Эдик были уже здесь, вооружаясь, чем Бог послал. Топором и лопатой. Хищники кружили вокруг избушки, сужая радиус витков. Первый зверь кинулся на нас мощным прыжком, и Киркирыч разрядил в него самострел, прямо в грудь. С хрипом волк покатился по земле. Тут же кинулось еще двое. Я принялся швыряться горящими головнями, стараясь отогнать хищников. И это сработало. Послышался виск и поскуливание. Огня они боялись, да и поленой шерстью запахло. Выходит, попал. Вдруг сзади кто-то вскрикнул, и послышалось возня и рычание. Они обошли с тыла. Пришлось хвататься за острога и вступать в рукопашную схватку. По земле катались Киркирыч и матерые волчищи, схватившись не на жизнь, а на смерть. Вольский размахивал топором, не давая подступиться к себе хищнику поменьше. Лазаревич выплясывал с копьем, желая помочь старику, но боясь задеть его ненароком. «А где чертов Эдик?» Думать было некогда. Мы с Лазаревичем переглянулись и одновременно навалились на волка, который терцал старика. Мы подняли его на копья и швырнули прочь подыхать. С распоротым брюхом и кишками наружу даже лесной зверь не выживет. Похоже, это был вожак, потому что стая вдруг отступила и покинула долину под аккомпанемент жуткого воя. Вольский схватился мастрел Киркирыча, быстро натянул тетиву и выстрелил вслед ретирующимся хищникам. Полный страдания виск свидетельствовал о том, что его месть удалась. «Скорей, тащите его внутрь!» Старику явно было худо. Бекеша защитила его тело, но на голове были глубокие следы от когтей. Волк чуть не снял ему скальп. Да и правая нога выглядела скверно. Икра была разорвана клыками. И я, и Вольский имели некоторые представления о полевой медицине, потому сумели обработать раны и наложить повязки — Но крови Киркирович потерял много, и что делать дальше мы не представляли. Еще и Эдик куда-то запропастился. «Пойду поищу этого», — сказал Лазаревич. «Как бы с ним ничего не ни случилось». И вышел наружу, прихватив копье. Вольский посидел еще немного в избе, а потом сказал. «Нужно перекрыть жолоб, пока совсем не стемнело, а то смоет все к чертовой матери». И тоже вышел. Я остался наедине с Киркирычем. Старик дышал тяжело, зрачки под закрытыми веками шевелились. Я подошел ближе, чтобы попробовать дать ему напиться, как вдруг он задергался и забормотал. «Могилка-то! Могилка пустая! Три полные, одна пустая! Не попустил Господь в стране сиротой остаться, уберег наследника, из-под земли достал! Три ангела небесных мученическую смерть приняли, три девицы-красавицы!» «А он, сокол наш! И...» Старик открыл глаза и, бешено вращая глазами, вдруг поднялся на докчине и схватил меня за грудки. «Поручик! Поручик! Твое благородие! Твою растакую мать! Он живой! Живой! Вылез из-под земли и ушел пещерами! Не верь никому! Живой сокол! ясный, я все могилы сам раскапывал! Неглубокие они, едва присыпаны!» «Принцессы, лежат, так и ангелы небесные, нетленные и прекрасны, а его нет. И земля рыхлая. Не веришь мне, сам убедись. У лагеря, где скала белая и кедры растут, там я и кресты поставил и написал, все как положено». Киркирыч жутко всхрапнул и вдруг обмяк прямо у меня на руках. «Я видел достаточно трупов за эти годы, чтобы не сомневаться. Старик умер. Нужно было сообщить об этом другим». И я, застегнувшись, вышел на улицу. От жолоба доносились какие-то странные звуки. — Пусти! Пусти, я тебе говорю! — кричал Лазаревич. — И положь! Положь на место! Я с самыми дурными предчувствиями метнулся к тому месту, где хранились динамитные шашки и револьвер, и умер. Земля была раскопана. В ответ на мои мысли раздался первый выстрел, затем второй и голос Вольского. «Ах ты, скотина малолетняя, а ну брось на землю, и я тебе его сейчас знаешь куда засуну!» Я бежал к желобу со всех ног, но успел только к самой развязке. На залитых кровью камнях лежал Лазаревич, не выпуская из рук копье. Эдик стоял над ним, сжимая в одной руке револьвер, а в другой — жестяной ящик с намытым нами за все это время золотом. Видимо, Лазаревич тоже достал его. Ящик был весь в крови. Эдуард отвлекся на меня, и Вольский кинулся ему в ноги, надеясь обезоружить. Грянул выстрел, и они оба рухнули на землю. — Ну ты скотина, Эдик! — тихо проговорил Вольский, потом слегка приподнялся, ухватил с земли крупный камень и с размаху опустил его на голову парня. — Дерьмо получилось, поручик, а? Вольский понимал, что умирает. — Ну ты золото забери. Вернись в Новый свет и расскажи, как тут все. Хотя, кого я обманываю, они тебе не поверят. Припас тут есть. Может, если встанешь на лыжи, дойдешь до нашей территории. Ты пограничник, к тебе вопросов будет мало, а если золотишко подсыплешь кому надо, то и вообще вопросов никаких. Тут до ларьегана верст 150. Может, ты дойдешь, если через пещеры срежешь. Дальше, вверх по течению, где инга в лариеган впадает, по инге уже стоят синие мундиры. — Последний рубеж, да? Не лучшее место, но явно предпочтительнее, чем повторно подсушить. поселение не отделаешься. Он немного отдышался, потом зашевелил рукой, как будто что-то искал. Я понял и подал свою ладонь. Он сжал ее и, прежде чем закрыть глаза, проговорил. — Эдик, скотина! Хотел с золотом сбежать. Вот из-за таких мы все просрали. Поручик, из-за таких скотов. Но есть другие, слышишь? Ты дойди до Инги, увидишь. Есть другие. Я ушел не сразу. Сначала аккуратно прибрал желоба, лотки и прочую старательскую утварь в избушку. Там же оставил припасы, которые не смог унести с собой. Проклятое золото сначала хотел выбросить, но потом подумал, что это будет просто глупо. Там было не меньше десяти унций. Огромные деньги». Я взял с собой копье Лазаревича, револьвер, патроны, короткие охотничьи лыжи Киркирыча, снег должен был начаться со дня на день, и теплую одежду. Мои перспективы представлялись довольно мрачными, но и шансы выбраться имелись. Три креста, о которых говорил старик, я увидел издалека. И как только сразу не обратил внимания, когда таскали из лагеря доски и другие материалы. На пригорке на фоне белой скалы сложно не заметить попрыгав по камням я пересек речушку и взобрался на возвышенность рядом с тремя могильными холмиками виднелось еще одно углубление чуть больше по размеру подняв глаза на кресты я прочитал корявые буквы нацарапанные стариком на поперечинах принцесса татьяна принцесса ольга принцесса анастасия я еще раз взглянул на углубление рядом с могилами и меня охватила нервная дрожь я понял Кто должен был лежать тут, в северной глуши, рядом со своими сестрами?